Глава 46. Все гениальное просто. Даже слишком просто. Уничтожение 20 профессиональных полицейских, казалось бы, требует более хитроумного плана. Дела такого масштаба должны быть сложными. В конце концов, это будет самое громкое убийство как минимум в истории современной Америки. Мысль о том, что никто раньше такого не совершал, невзирая на видимую простоту реализации, одновременно возбуждала и тревожила его. Он, наконец, нашел утешение в следующем соображении. «Для человека с более низким интеллектом и меньшей способностью к концентрации внимания такой проект действительно мог быть не под силу. Но он с его ясностью, ума и умением фокусироваться просто не мог не справиться». «Все относительно. Гений может с легкостью передвигаться по минному полю, на котором обычный человек непременно взорвался бы». «Химикаты было до смешного легко достать. Они стоили недорого и были полностью легальными. Даже закупка больших объемов не вызывала подозрений, потому что их ежедневно продавали оптом для промышленных нужд. И все равно он покупал каждую партию, а их нужно было всего две». от имени разных поставщиков, чтобы исключить возможность, что кто-то свяжет между собой эти закупки, а два двухсотлитровых напорных бака он приобрел у третьего поставщика. Теперь, когда он сидел с паяльником и доделывал конструкцию из трубок, которая должна была доставить смертельную смесь ее адресатам, его посетило восхитительное видение. Он представил себе один из возможных сценариев развития событий, и на лице его заиграла невольная улыбка. Так этот сценарий щекотал его воображение. Он знал, что такое вряд ли случится, потому что химикаты могли повести себя непредсказуемо. Но все же оставалась маленькая вероятность. По крайней мере, о ней можно было пофантазировать. На сайте про химическую безопасность было одно предупреждение, которое он хорошо запомнил. Оно было обведено в красную рамочку и окружено восклицательными знаками. Данная смесь хлора и аммиака не только производит смертельно токсичный газ, но также в указанных пропорциях является крайне нестабильной смесью и в случае возникновения искры может взорваться. Картинка, которая приводила его в неописуемый восторг, была такой. Все полицейское управление Вичерли попадается в его ловушку, невольно вдыхает ядовитый газ, а в этот самый момент он запускает искру и всех разрывает на куски. Когда он это себе представил, с ним случилось почти невероятное. Он засмеялся вслух. Жаль, что его мать не могла оценить все великолепие и изощренность этого плана. Пожалуй, он слишком многого хотел. Опять же, если бы полицейских разнесло на крохотные куски, он не смог бы перерезать им глотки. А ему очень хотелось перерезать им глотки. Мир был несовершенен. Во всем были плюсы и минусы. Оставалось только довольствоваться выпавшими тебе картами. Считать, что стакан наполовину полон. Такова жизнь.